6. В поисках за ответами на вопрос жизни я испытал совершенно то же чувство, которое испытывает заблудившийся в лесу человек. Вышел на поляну, влез на дерево и увидал ясно беспредельные пространства, но увидал, что дома там нет и не может быть. Пошел в чащу во мрак и увидал мрак. И тоже нет и нет дома». Так я блуждал в этом лесу знаний человеческих, между просветами знаний математических и опытных, открывавших мне ясные горизонты. Но такие, по направлению которых не могло быть дома, и между мраком умозрительных знаний, в которых я погружался, тем в больший мрак, чем дальше я подвигался, и убедился, наконец, в том, что выхода нет и не может быть. Отдаваясь светлой стороне знаний, я понимал, что я только отвожу себе глаза от вопроса, как незаманчивы, ясны были горизонты, открывавшиеся мне, как незаманчиво было погружаться в бесконечность этих знаний, я понимал уже, что они, эти знания, тем более ясны, чем менее они мне нужны, чем менее отвечают на вопрос. «Ну, я знаю», — говорил я себе, — «все то, что так упорно желает знать наука, а ответа на вопрос о смысле моей жизни на этом пути нет. В умозрительной же области я понимал, что, несмотря на то, или именно потому, что цель знания была прямо направлена на ответ моему вопросу, ответа нет иного, как тот, который я сам дал себе. Какой смысл моей жизни? Никакого». Или что выйдет из моей жизни? Ничего. Или зачем существует все то, что существует? И зачем я существую? Затем, что существует. Спрашивая у одной стороны человеческих знаний, я получал бесчисленное количество точных ответов о том, о чем я не спрашивал. О химическом составе звезд, о движении Солнца к созвездию Геркулеса, о происхождении видов и человека, о формах бесконечно малых атомов, о колебании бесконечно малых невесомых частиц эфира. Но ответ в этой области знаний на мой вопрос «В чем смысл моей жизни?» был один. «Ты то, что ты называешь твоей жизнью. Ты временное, случайное сцепление частиц». Взаимное воздействие, изменение этих частиц производит в тебе то, что ты называешь твоей жизнью. Сцепление это продержится некоторое время. Потом взаимодействие этих частиц прекратится, и прекратится то, что ты называешь жизнью. Прекратятся и все твои вопросы. Ты случайно слепившийся комочек чего-то. Комочек преет. Прения это комочек называет своей жизнью. Комочек раскочится, и кончится прение и все вопросы. Так отвечает ясная сторона знаний, и ничего другого не может сказать, если она только строго следует своим основам. При таком ответе оказывается, что ответ отвечает не на вопрос. «Мне нужно знать смысл моей жизни». А то, что она есть частица бесконечного, не только не придает ей смысла, но уничтожает всякий возможный смысл. Те же неясные сделки, которые делает эта сторона опытного, точного знания с умозрением, при которых говорится, что смысл жизни состоит в развитии и содействии этому развитию, по неточности и неясности своей не могут считаться ответами. Другая сторона знания, умозрительная, когда она строго держится своих основ, прямо отвечая на вопрос, везде и во все века отвечает и отвечала одно и то же. Мир есть что-то бесконечное и непонятное. Жизнь человеческая есть непостижимая часть этого непостижимого всего. Опять я исключаю все те сделки между умозрительными и опытными знаниями, которые составляют весь балласт полунаук, так называемых юридических, политических, исторических. В эти науки опять также неправильно вводится понятие развития, совершенствования с той только разницей, что там развитие всего, а здесь жизни людей. Неправильность одна и та же. Развитие, совершенствование в бесконечном не может иметь ни цели, ни направления, и по отношению к моему вопросу ничего не отвечает. Там же, где умозрительное знание точно, именно в истинной философии, не в той, которую Шопенгауэр называл профессорской философией, служащей только к тому, чтобы распределить все существующие явления по новым философским графам и назвать их новыми именами. Там, где философ не упускает из вида существенный вопрос, ответ всегда один и тот же. Ответ, данный Сократом, Шопенгауэром, Соломоном, Буддой. «Мы приблизимся к истине только настолько, насколько мы удалимся от жизни», — говорит Сократ, готовясь к смерти. «К чему мы, любящие истину, стремимся к жизни?» «К тому, чтобы освободиться от тела и от всего зла, вытекающего из жизни тела». Если так, то как же нам не радоваться, когда смерть приходит к нам? Мудрец всю жизнь ищет смерть, и потому смерть не страшна ему. Познавший внутреннюю сущность мира как волю, говорит Шопенгауэр, и во всех явлениях, от бессознательного стремления темных сил природы до полного сознанием деятельности человека, признавший только предметность этой воли, Мы никак не избежим того следствия, что вместе с свободным отрицанием, самоуничтожением воли, исчезнут и все те явления, то постоянное стремление и влечение без цели и отдыха на всех ступенях предметности, в котором и через которое состоит мир, исчезнет разнообразие последовательных форм, исчезнут вместе с формой все ее явления своими общими формами. пространством и временем. И, наконец, и последняя основная его форма — субъект и объект. Нет воли, нет представления, нет и мира. Перед нами, конечно, остается только ничто. Но то, что противится этому переходу в ничтожество, наша природа, есть ведь только это самая воля к существованию. leben, составляющая нас самих, как и наш мир. Что мы так страшимся ничтожества, или что тоже так хотим жить, означает только, что мы сами ничто иное, как это хотение жизни, и ничего не знаем, кроме него. Поэтому то, что останется по совершенном уничтожении воли для нас, которые еще полны волей, есть, конечно, ничто. Но и наоборот, для тех, в которых воля обратилась и отреклась от себя, Для них этот наш столь реальный мир со всеми его солнцами и млечными путями есть ничто. «Суета-сует», — говорит Соломон, «суета-сует, все суета. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род приходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться».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 Дай испытаю я тебя весельем и наслаждусь добром, но и это суета. О смехе сказал я. Глупость, а веселье что оно делает? Вздумал я в сердце своем услаждать вином тело мое, и между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости, доколе, не увижу, что хорошо для сынов человеческих.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 и ревности их уже исчезли. И нет им более чести вовеки ни в чем, что делается под солнцем. Так говорит Соломон, или тот, кто писал эти слова. А вот что говорит индийская мудрость. Сакиамуни, молодой счастливый царевич, от которого скрыты были болезни, старость, смерть, едет на гуляние и видит страшного старика, беззубого и слюнявого. Царевич, от которого до сих пор скрыта была старость, удивляется и выспрашивает возницу, что это такое, и от чего этот человек пришел в такое жалкое, отвратительное, безобразное состояние. И когда он узнает, что это общая участь всех людей, что ему, молодому царевичу, неизбежно предстоит то же самое, он не может уже ехать гулять, и приказывает вернуться, чтобы обдумать это. И он запирается один и обдумывает. И, вероятно, придумывает себе какое-нибудь утешение, потому что опять веселый и счастливый выезжает на гуляние. Но в этот раз ему встречается больной. Он видит изможденного, посиневшего, трясущегося человека с помутившимися глазами. Царевич, от которого скрыты были болезни, останавливается и спрашивает, что это такое. И когда он узнает, что это болезнь, которой подвержены все люди, и что он сам, здоровый и счастливый царевич, завтра может заболеть также, он опять не имеет духа веселиться, приказывает вернуться и опять ищет успокоения. И, вероятно, находит его, потому что в третий раз едет гулять. Но в третий раз он видит еще новое зрелище. Он видит, что несут что-то. «Что это?» «Мертвый человек». «Что значит мертвый?» спрашивает царевич. Ему говорят, что сделаться мертвым значит сделаться тем, чем сделался этот человек. Царевич подходит к мертвому, открывает и смотрит на него. «Что же будет с ним дальше?» спрашивает царевич. Ему говорят, что его закопают в землю. «Зачем?» за тем, что он уже, наверное, не будет больше никогда живой, а только будет от него смрад и черви. И это удел всех людей? И со мною тоже будет? Меня закопают, и от меня будет смрад, и меня съедят черви? Да. Назад. Я не еду гулять и никогда не поеду больше. Исааки Амуния не может найти утешения в жизни, и он решил, что жизнь — величайшее зло. и все силы души употребил на то, чтобы освободиться от нее и освободить других. И освободить так, чтобы после смерти жизнь не возобновлялась как-нибудь, чтобы уничтожить жизнь совсем, в корне. Это говорит вся индийская мудрость. Так вот те прямые ответы, которые дает мудрость человеческая, когда она отвечает на вопрос жизни. «Жизнь тела есть зло и ложь, и потому уничтожение этой жизни тела есть благо, и мы должны желать его», — говорит Сократ. «Жизнь есть то, чего не должно быть, зло, и переход в ничто есть единственное благо жизни», — говорит Шопенгауэр. «Все в мире, и глупость, и мудрость, и богатство, и нищета, и веселье, и горе — Все суета и пустяки. Человек умрет, и ничего не останется. И это глупо, говорит Соломон. Жить с сознанием неизбежности страданий, ослабления, старости и смерти нельзя. Надо освободить себя от жизни, от всякой возможности жизни, говорит Будда. И то, что сказали эти сильные умы, Говорили, думали и чувствовали миллионы миллионов людей, подобных им. И думаю, и чувствую, и я. Так что блуждание мое в знаниях не только не вывело меня из моего отчаяния, но только усилило его. Одно знание не отвечало на вопросы жизни. Другое же знание ответило, прямо подтверждая мое отчаяние и указывая, что то, к чему я пришел, не есть плод моего заблуждения. болезненного состояния ума. Напротив, оно подтвердило мне то, что я думал верно и сошелся с выводами сильнейших умов человечества. Обманывать себя нечего. Все суета. Счастлив, кто не родился. Смерть лучше жизни. Надо избавиться от нее.